то Паселина. Лес повешенных лисиц. Часть 1. Глава 1. В Стокгольме, в старинном каменном доме рядом с парком Хумлегорден, жили состоятельные люди. Такие, например, как уроженница Финляндии Ойва Юнтунин, По профессии он был бандит. Ойва Юнтунин, стройный тридцатилетний холостяк, родился в Хеммерсалми, в провинции Саво. И хотя лет 15 как уехал оттуда, когда он был в игривом настроении, у него всё равно иногда вырывалось слово другое на родном диалекте. Ни фига себе пельмень. Ёнтунин смотрел из окна эркера вниз на освещённый весенним солнцем парк. Там работники коммунальной службы неторопливо сгребали в небольшие кучки прошлогодние кленовые листья. Холодный весенний ветер тут же в нофер разносил их по всему парку. Таким образом, остаться без работы ребятам не грозило. "Ой, воюнтунин предположил, что смоглаи дворники родом откуда-нибудь из Боснии. А двое вполне могли быть турками или греками. Когда-то будучи нищим финским переселенцем, Ойво Юнтунин тоже познакомился с коммунальной службой Стокгольма и её мётлами. Неделю или две он зарабатывал на жизнь, убирая с песчаных дорожек парка сувениры, оставленные шведскими собаками. От этих воспоминаний Ойво бросала в дрожь. До сих пор Не приведи Господь вновь пережить такой рабочий опыт. Впрочем, теперь ему это уже не грозило. У Ойвы Юнтунина было 36 килограммов золота. Три слитка по 12 кило. Вообще-то они были не его, однако отказываться от них Ойва не собирался. Он к ним привык, искренне привязался. И не мудрено, Одна унция этого золота высшей пробы стоила 400 долларов США. В унции 31,2 г. А при курсе доллара 1 к 5 36 кг золота стоили порядка 4 млн крон. В финских марках это составляло 3,6 млн. Сначала лет 5 назад слитков было 4. Теперь их стало на один меньше. Ойва Юнтунин воспользовался им, ведя шикарную жизнь. Ездил он исключительно на огромных новых автомобилях, пил марочные вина и летал бизнес-классом. Мебель у него была кожаная, все полы покрыты мягкими коврами, в ворсе которых ноги утопали по щиколотку. Два раза в неделю В пятикомнатную квартиру Юнтунена приходила убирать югославка лет 50, страдавшая от варикоза. Всегда, если Ойва был дома, он давал ей пару крон на чай. Ойва Юнтунен ценил эту уборщицу, потому что она работала старательно и не слишком воровала. Ойва Юнтунен ценил честность, так как сам был вор. Золото было украдено 5 лет назад. из государственного банка Норвегии. Норвежцы как раз открыли у себя на континентальном шельфе огромные запасы нефти и стали просто страшными транжирами. Госбанк Норвегии должен был закупать за границей золото, чтобы государственные банкноты не превратились в ничего не стоящие бумажки. Обычно золото привозили из Австралии или Южной Африки. По мере усиления нефтяной горячки Норвегия стала покупать его даже в Намибии. В это время Ойво встретил в родных краях в Вехмерсальме своего двоюродного брата, который в 50-е эмигрировал в Австралию. Посидели в баньке, попарились, похлестали друг друга веничками. "Раз уж ты вор", заговорил двоюродный брат, поддавая пару. я бы на твоем месте завязал со всякой мелочевкой и урвал бы сразу столько, чтобы на всю оставшуюся жизнь хватило». У братца была в Сиднее столярная фирма, услугами которой периодически пользовалось австралийское государство. На ней делали прочные деревянные ящики, куда укладывали привезенное с месторождений золото. В каждый ящик по 200 кило 12-килограммовыми слитками». Я-то золото и не вижу, но знаю, что в этих ящиках его доставляют на судах, а время их отправления любой может узнать из газет. А почему золото не отправляют самолётами? Поинтересовался Ойва Юнтунин. Двоюродный брат ответил, что это слишком рискованно. Да ты представь, например, промежуточную посадку в Калькутте или Тигеране. Местные таможенники сразу доберутся до ящиков. сколько слитков останется, когда самолет приземлится в Осло? Кроме того, летать в тех широтах все равно, что сидеть на бочке с порохом. Говорят, каждый пятый самолет захватывают. В преступном мозгу Оивы Юнтонена сразу же созрел замечательный план. Он договорился с двоюродным братом, что тот, когда очередное золотое судно пойдет в Норвегию, сразу отправит ему телеграмму. Время отправления и название корабля этого хватит. Об остальном Ойва Юнтунин позаботится сам. Так и сделали. Через пару месяцев в Стокгольм пришла воодушевляющая телеграмма, в которой было название корабля, порт назначения Осло, и время отправления, а также примерная скорость движения. Ойва Юнтунин измерил расстояние от Сиднея до Осло. Расчитал время рейса. Если поспешить, то можно было успеть в порт на праздник по случаю прибытия. Он взял в помощники двух финских бандитов. Один из них был Верзило, простак, бывший экскаваторщик Хейки Сутинин по кличке Сутинин Крутой удар. Другой Коммерс Хеммо Сира, мелкий злобный мужичонка, убийца-рецидивист. Ему не было равных. Ово заставил обоих поклясться на крови. В задачу бандитов входило захватить в порту груз с золотом, припрятать его в лесу, после чего для отвода глаз оказывать сопротивление полиции до тех пор, пока их не арестуют. Большую часть похищенного золота предполагалось сдать властям, а килограммов 50 припрятать. Конечно, придётся несколько лет отсидеть, но игра стоила свеч. Миллион крон за каждый год в тюрьме, обещал Ойве Юнтунин. Или как только вы выйдете из тюрьмы, разделим добычу на троих и разойдёмся. Так они и порешили. После чего стали готовить снаряжение: автоматы, маски, автобус и всё такое прочее. Во время Второй мировой войны в Норвегии произошёл довольно позорный инцидент. Когда морские силы Германии захватили Осло, Норвежцы не поняли, в чём собственно дело. Фашистские корабли спокойно вошли в самую глубь фьордов и высадили десант прямо на причалы. Всё это произошло поздно вечером, в генеральном штабе не было ни души, и потому норвежцы не смогли ничего предпринять. Встревоженный норвежский главнокомандующий сухопутными войсками позвонил премьер-министру и спросил, что делать. Премьер-министр приказал ему прибыть в генштаб. Но в это время суток в Осло невозможно поймать такси, вот и пришлось героической норвежской армии сдаться немцам. Примерно так же все произошло в порту и в этот раз. Когда драгоценный груз переместили на причал, бывший экскаваторщик Сутянин подал фуру задом прямо к ящикам с золотом. Убийца-рецидивист Хэмо Сиера открыл задние дверцы машины и прошелся автоматной очередью вокруг, разогнав всех возможных свидетелей. Груз был переложен в фуру, Сутянин сел за руль, а Сиера забрался в кузов за ящики. Тяжелая машина вырвалась из Осло и двинулась по трассе в сторону Швеции. Выбравшись за город, убийца-рецидивист выбросил золотые слитки на обочину. Довольно удачно в то же время по той же трассе проходил Оива Юнтунин с рюкзаком, в который он и принялся собирать слитки. Как обычно, мимо с воем пронеслись полицейские машины, вдалеке послышалась автоматная очередь. Все прошло по плану. Лишь в горах на шведской территории полицейские догадались установить на пути беглецов заграждение. Две первые линии грабителей, играющие с мяли в лепёшку, и лишь на третий, усиленный шипованным покрытием, фура дымярдиатором остановилась. После краткого боя Сиера и Сутянин сдались шведским властям. Преступников доставили в Осло в зал суда. Они попросили о помиловании, во всём сознались и получили довольно небольшие сроки. Отсидели они в Норвегии всего по 3 1/2 года. Затем их перевели в Стокгольм, в тюрьму Longholmen, отбывать наказание за прочие, менее серьёзные преступления, совершённые ими в Швеции. Сиера так небрежно швырял золотые слитки на обочину, что отыскивая их, Ойве Йонтунину пришлось изрядно попотеть. В первый день он нашёл всего два. На следующий день ещё один. Полиция тоже принялась прочёсывать кюветы, и это немного осложнило поиски. Четвёртый слиток Ойвена нашёл лишь 2 месяца спустя. Потом норвежская полиция ещё целых 2 года упорно рылась в канавах и обнаружила ещё 2 слитка. После этого поиски были прекращены, но наверняка где-то там ещё валяется превосходное австралийское золото. У Ойвы Юнтунина было впереди несколько приятных лет. Пока убийца-рецидивист Сиера и Сутянин Крутой Удар сидели в тюрьме, Ойва беззаботно поживал в роскошной стокгольмской квартире. Двоюродному брату он отправил в Австралию тысячу фунтов и пригласил в гости в Стокгольм. Раз в неделю Ойва Юнтунин навещал своих подельников в тюрьме. Он приносил им свежие порножурналы, сигареты, шоколад, имбирное печенье. Иногда, если Сутенин и Сиер уж очень просили, он соглашался принести им транквилизаторы. Чем дальше, тем реже Ойва навещал их в тюрьме. В Лонгхольмене он бывал раз или два в месяц, да и то свидания были краткими, минута на каждого. Мрачная атмосфера тюрьмы давила на Ойву Юнтунина. Время от времени норвежские и шведские органы устраивали в квартире Ойвы обыски, но так и не нашли ничего, что указывало бы на крупную кражу золота. Золотые слитки Ойва Юнтунин спрятал в навозной куче возле своего опустеющего дома в Вехмерсальме. Пару раз в год он приезжал к родному очагу, рылся в навозной куче и снова возвращался в Стокгольм к привычной размеренной богатой жизни. Но однажды, солнечным весенним днём, из тюрьмы Лонгхоллмен пришло печальное известие. Убийца-рецидивист Сиера и сутенён крутой удар были переведены в категорию надёжных. Это означало, что в ближайшее время их освободят. Может уже летом преступников выпустят на свободу, и они сразу же придут требовать свою долю. За эти с шиком проведённые годы Ойва Юнтюнин успел дистанцироваться от бывших подельников. Ему казалось абсолютно лишним делиться оставшимся золотом. Да, у него было 36 кг. Ну и что? Что эти закоренелые преступники станут делать с такой уймой денег? Ойва Юнтюнин считал, что в Швеции вообще проявляют чрезмерное милосердие к преступникам. Будь его воля, Он бы таких матёрых уголовников, как Сира и Сутенин, пожизненно упрятал в каменный мешок, а тут их наоборот собирались выпустить на свободу. Цацкуются с бандитами. В Финляндии бы этот номер не прошёл, печалился Юнтюнен.